Пролог Интерлюдия Встреча с Богом Луны Цуки Йоми Существовала богиня, которая уже давно ни с кем не общалась. Был лишь один контакт с человеком месяц назад в человеческом восприятии. Мир, которым она управляла, испытывал проблемы. а Люди всегда были их центром. Это невозможно. Сначала я не обратил на это внимания. Это потому, что каждый в этом мире был в некотором роде особенным. А Люди. Было не преувеличением назвать их живыми существами, что стояли в высших эшелонах. В зависимости от обстоятельств, даже боги могли быть побеждены ими. Эти ребята жили в этом мире с самого его основания. Не плача и не прося защиты у л и з о р н о г о бога, они делали всё сами. Суровый мир, где жизнь была ограничена. Люди, скорее всего, не осознавали, насколько суровой была жизнь в таких условиях. Смотря за пределы этого мира, называемого Землей, они могли посчитать его прекрасным местом, и некоторые, возможно, даже благодарили богов за это. В некотором смысле это было заблуждением. Боги, что ведали о других мирах, также знали, что в этом мире, на Земле, была н е в о з м о ж н а суровая окружающая среда. Поскольку возможности их тел были значительно выше их пределов, было естественно, что магической силы здесь почти не было. Вот почему было естественно, что люди жили только сто лет или около того, и большинство из них не могли использовать ни одного магического заклинания. Это ужасно. Родиться в таком мире, где они не только лишены своего настоящего оружия, магии, но и то же самое можно было сказать и о их недолгой продолжительности жизни. Для существ из других миров жизнь в человеческих условиях должна быть похожей на жизнь выше облаков или попытку жить нормальной жизнью на дне моря. Они не страдали от такого окружения. Одной из причин, почему люди так высоко оценивались, была в том, что они имели потенциал. Они могли создавать и использовать изобретения, помогающие им выжить. Возможности. Самая высшая и в то же время самая наихудшая сила. Постигая знания о мире, создавая науку, люди изобрели различные инструменты, сделавшие жизнь в этом мире лучше. Первоначально люди в этом мире не должны были развивать науку. В этой естественной окружающей среде не было других живых созданий, что могли развивать её. В мире, где вмешательство богов было минимально, мудрость должна была быть тем, что было бы невероятно сложно получить. Но в настоящее время они её получили. Что по-настоящему казалось невозможно получить, было получено людьми. По иронии судьбы, жестокость этого мира дала им такую возможность. В месте, где богам было трудно вмешиваться, где даже духи не могли существовать. Природные явления практически все происходили по правилам. Боги и духи, эти существа, что обладают невероятной мощью, не были способны п о ч и н и т ь или искривить истину и явления природы. В какой-то момент люди получили огонь. Используя свою смекалку, они открыли дверь, что называлось наукой. Даже между богами здесь были различные мнения о людях, использующих логику. И это также спровоцировало различные конфликты. Это была большая битва между богами, контролирующими этот мир. Выжившие стороны в этой битве сделали вывод. Сейчас люди демонстрируют ужасающее количество способностей в этом мире. Если с течением времени они будут вмешиваться в другие миры, одни из незваных богов должны будут препятствовать этому. Это означает, что пока в руках людей из технологии, они будут равны по силе божествам. В это время люди будут оставаться людьми, или же, может быть, они будут считаться полубогами? Даже сейчас некоторые боги задаются таким вопросом. В этом физическом мире люди могли даже противостоять богам. Более того, получить то, что называется наукой. Они должны были подготовиться, так как это была серьёзная ситуация. Уникальная и ненормальная природа этих существ была очевидна. Вот почему люди в основном жили в этом мире вечно. От богов параллельных миров до богов творения они стремились пригласить людей, но почти никому этого не удавалось, потому что последствия были бы слишком велики. Они не знают, что случилось бы с миром, если бы они вызвали одного человека. По меньшей мере, эти миры в предполагаемом будущем могли создать значительное количество вариаций будущего, которых не должно было существовать. Можно было сказать, что они войдут в область, которую они не смогут предсказать. Иногда эта сила, называемая возможностью, могла обрушить весь мир, особенно самых слабых. Параллельным мирам редко удавалось получить такую силу. И в целом, лишь немногие из них были способны на это. В местах, которые разрушены, у бога, управляющего этим миром, и у того, кто управляет миром происхождения, возникнет ряд проблем. Но на данный момент никаких крупных событий не происходило. Разумеется, я отказался выполнить просьбу б о г и н я Без уважительной причины, если не произошло какого-либо инцидента или чего-либо другого, посылать людей в другой мир... «Ну уж нет, без меня». Но... Эта богиня рассказала мне нечто очень интересное. «Тогда всё в порядке, если это не человек». Вот что она сказала. Когда я спросил а её об этом поподробнее, в мире, которым заправляет эта девушка, похоже, была раса под названием «Луди». Это оказались созданные богини на основе людей, модифицированные под ситуацию создания. Когда я проверил, это, конечно, оказалось правдой. Вдобавок ко всему, современный стиль, или, так сказать, домашняя территория, Япония, в в о д я щ е е в заблуждение наименование «Луди» досаждала, но это больше похоже на другую марку одной и той же вещи. Способности их тел были сравнительно ниже людей. В отличие существующих способностей тех монстров, они были более слабы. А также, по сравнению с людьми, у этой страны есть склонность иметь больше девушек. Их магическая сила, которая была проста в использовании, могла быть результатом вмешательства в их тело. Легко понять, что вкус б о г и н и проявился в том факте, что женщинам было легче родиться, и вы могли бы сказать, что они были слабыми и малообеспеченными людьми. Для неё это может быть улучшением, но с точки зрения качества они деградируют. Тем более, о чем она думает, делая девушек более привлекательными? Это потому, что она женщина-бог? Нет, для богини создание чего-то привычное дело. Такого рода регулирование было чем-то, чего я не видел ни у кого. Я не понимаю, что она делает. В любом случае, эти луди жили в таком мире. Живя в Японии, они создают детей, и сейчас они в хорошем состоянии. Кажется, они получают защиту от своей богини. Это именно то, что нужно. Хотя то, как богиня делает это… как сказать? Удивительно, мягко говоря. Не то, чтобы умно, скорее хитро. Не то, чтобы искусно, а скорее коварно. Я был против способа, которым управляла эта девушка. Когда она управляла разными мирами, что в ней изменилось? Она была не из тех девушек, которые вмешиваются в происходящее. Конечно, я также был против этих так называемых «несчастных случаев». В таком случае люди из изначального мира могут вытекать в другой. Даже если совсем чуть-чуть, другой мир может быть в состоянии пересыщения. Но обычно это не доставляет интереса. Тогда почему? Ведь большинство из них умрёт. Они не смогли бы приспособиться к изначальному миру. Даже если некоторые выживут, навряд ли они сильно повлияют на мир. Оборотни Юкиона – это знаменитые примеры. Гигантские формы жизни, которые были внезапно обнаружены. Примечание. Юкиона – снежная дева. Дух или йокай в японском фольклоре в виде прекрасной, но смертельно опасной молодой женщины. Они могут стать причиной переполоха, но в конце концов, они не те существа, что могут создавать новые возможности. Конечно, в таких редких происшествиях боги помогают людям справиться с ними. Даже если им удается выжить, в большинстве случаев они не доставляют н е п р и я т н о с т и людям. Получив защиту от богов, они, как правило, живут в мире. Но хорошо, что касается их, есть с о г л а ш е н и я и выходы. Такова была реальность происходящего. Вагиня пыталась использовать это в качестве предлога. Но эти люди живут в том мире, да? Если они будут призваны, это будет означать, что им придется отказаться от всего. Сможешь ли ты дать им то, что их убедит? Ты всегда был таким? Для бога, учитывать обстоятельства людей, и я считаю это бесполезным. Я скажу тебе, что если ты действительно собираешься это сделать, этим ты объявляешь мне войну. Ты даже не получила разрешение на перенос, поэтому я не создам врата. Я понимаю. Не то чтобы я собиралась д е л а т ь это. Я уже обсудила этот вопрос с митцами, так как в давние времена их уже переносили. Вот почему мне не откажут. Хм, в этом случае тот, кто будет перенесён – это один из детей, Да. Существ, обладающих телами, способными выдержать множественные переносы в другие миры, было немного. Впрочем, люди – это другая история. Да, я не доставлю тебе проблем и разберусь со всем оставшимся. В любом случае, чтобы создать подходящие врата, я должен был бы ждать до января. В момент создания врат я буду с тобой. м м, -м. ты не слишком недоверчив. А Разумеется. Тот факт, что мы переносим живое существо с первоначального мира, неизменен. Более того, я не смирюсь так просто со словами того, кто пытается убедить меня к призыву тайными средствами. «Разве это те слова, которые ты должен говорить тому, ч ь ё имя высечено в мире богов Соседания? Делай свою работу, ты – обыкновенное лунное божество». Только то, что ты имеешь способность созидать, делает тебя великой. Я верну тебе эти слова. Похоже, ты стала весьма тщеславной. Наша работа не имеет таких вещей, как ранги. Всё в этом мире необходимо. Всё, что мы делаем, это то, что мы должны уважать. Будучи богиней высокого класса, ты должна стыдиться того, что кто-то объясняет это тебе. Кого это волнует? Я ставлю выбор тебе. Увидимся в январе. Выслушав длинную проповедь, она закончила разговор и исчезла. Ну и ну. Однако у меня немного свободного времени. Вспоминая разговор с ней, я вздохнул. Сегодня тот самый день. Подходящий день, чтобы открыть врата в другой мир. На днях я пошел посмотреть на детей м и т с м и которых выбрала богиня. Потому что мы должны были выбрать, кого из них призвать. Начиная со старших, это была девочка, мальчик и ещё девочка. В семье м и ц с у м и было три ребёнка. У старшей дочери была слабая выносливость и нормальные физические способности. Она занималась только дзюдо, но была удивительно хороша в нём. У её тела я мог чувствовать силу бога. Похоже, что из-за защиты божественной силы её физические способности были на минимуме. Её навыки в дзюдо были результатом её тренировок. Это было проявлением её таланта. Она не стремилась участвовать в официальных матчах. Она училась в университете и стремилась стать врачом. У её партнёра в отношениях была та же цель. Тело второй дочери было слегка слабым. Она научилась каратэ и, похоже, что тоже была талантлива. Я не ощутил силы бога в ней. То, что даже без неё она сумела родиться здоровой, должно быть потому, что тела её родителей уже адаптировались к среде этого мира. Так как она была младшим ребёнком, она привыкла быть любимой. Её семья и друзья баловали её. Даже давящую подготовку к приближающимся экзаменам на поступление в старшую школу она встретила с позитивом. Сейчас у неё нет партнёра, но она была в том возрасте, когда пора начинать думать о таких вещах. Старший сын. Скорее всего, это именно тот человек, которого упоминала богиня. Я не знаю, говорила ли богиня с родителями или как она с ними говорила, однако он разительно отличался от тех двух. Старшая сестра, которая была под защитой божественной силы. Вторая дочь, которую родители вовремя адаптировали к среде. Он имел наружность того, кто пришёл с другого мира и выглядел невероятно ничтожным. Настолько, что не было бы с т р а н н ы м у м р ё н пару раз. Для него пережить младенчество уже чудо. Другими словами, в плохом смысле он унаследовал черты его родителей лучше всех. Должна была быть высокая вероятность получить уникальную внешность, и все же он имел лицо обычного японца. Однако он не унаследовал физические способности, из-за чего был слаб прямо как его родители. Он, должно быть, не замечает этого, но он живет неудачной жизнью. Информация, предоставленная богиней судьбы, заставила меня закричать. Старшая сестра, вторая дочь, а также его родители имели уникальную внешность, которая заставляла людей вокруг них завидовать им, но только ему досталась посредственная внешность. Это было на самом деле чудо. Если вы посмотрите только на цифры, у него была только нормальная сила. В месте, где не было бы странным получить таланты, родиться нормальным человеком и не получить ни одного – это заслуживает извинений. Более того, он родился в мирной Японии, где его таланту не было и шанса пробудиться. С точки зрения здравого смысла количество его недостатков было удивительным. В результате он вёл обыденную жизнь простого японского школьника. Это в целом правильная оценка. Даже если он будет бороться изо всех сил, он останется в той же позиции. У меня была схожая ситуация с родными, поэтому я почувствовал некоторое родство с ним. Тем не менее, единственным сходством было то, что мы оба были между дном и вершиной. Единственное умение м и ц у м и м а к о т а «Отличается от таланта». Нет, правильно ли это называть талантом? Это то, в чём я сам не уверен. Стрельба из лука, которой он обучался с раннего детства. Он преуспел в ней. Вместо природного таланта он был скорее в у н т е р к и н д о м Он не родился с этим. Это было приобретённое умение. Умение поражать цели. Хотя это казалось немного другим. Однако в этот короткий промежуток времени я заключил, что его умение – это поражать цели. С этой концентрацией он со своим луком никогда не промахнётся мимо его цели. Это было бы действительно замечательно, если бы в будущем он смог использовать это умение на подходящей работе. Появился бы шанс для него стать ужасающим существом. Даже если этого не произойдёт, он мог бы глубоко погрузиться в себя с помощью своей способности концентрации. Это должно оказаться полезным для него в б у д у щ е м Среди троих детей семьи Митсуми, он был единственным ребёнком с подобной странной способностью. Вкратце, родители сказали ему использовать это в случае крайней необходимости. Такие дела. Вот почему, даже когда у него есть эта способность, он не осознаёт её. Если существует кандидат для переноса, то это должен быть он. Если бы я смог поговорить с ним, я бы смог понять ситуацию получше. Однако существует множество строгих правил, касающих взаимодействия Бога с человеком. В нынешних обстоятельствах это может произойти только в момент переноса. Я почувствовал, что мог бы с ним поладить. Это печально. Но это побеспокоит другую сторону. В этот месяц Митсуми жил обычной жизнью старшеклассника, как будто ничего не произошло. Он не разобрался с его личными делами. Он даже не прошёл никакой подготовки, не беспокоясь как-либо о переносе. Он вёл свою жизнь, как в любой другой день. Он просыпался, делал завтрак, если была его очередь, делал б э н т а посещал школу, много занимался в клубе, учился, проводил время с друзьями. Ужинал, тренировался, погружался в своё хобби, принимал ванну и засыпал. В конце концов, он был ещё молодым человеком в подростковом возрасте. У него были хорошие вкусы, чем он некоторым и понравился в старшей школе. Любой, с кем разговаривал Митсуми, по крайней мере, когда речь заходила о его внешности, сказал бы ему, что он везучий парень. В этом мире это могло бы стать его первым опытом весны. Примечание переводчика. В романтическом смысле. В моих глазах самыми видными являются его кахай в клубе и президент клуба. Если это превратится в любовный треугольник, наблюдающие смогут вдоволь повеселиться. У мальчика не было опыта отношений, поэтому ничего не поделаешь с тем, что он чего-то ожидает. Наблюдение за любовными историями молодых заставляет меня улыбаться. Однако. Этого не произойдёт. Потому что я заберу всё от того времени, что он провёл и проведёт в этом мире. Безусловно, это неприятно, когда вся твоя жизнь идёт под откос из-за эгоистичности Бога. Он имеет право ненавидеть нас. Я нашёл время в своём плотном графике, и всё же я должен взять на себя роль ненавистного. Мне совершенно не повезло. Ну что ж... Мне стоит позвать его. Я вытащил м и ц с у м и из его снов одновременно со зданием врат. И Я также создал место, куда пригласил его. Что за глупость ты сделала? Действие этой дерзкой богини! С неверием на лице я смотрел на Макото, который исчезал прямо вблизи меня. Я чувствовал неописуемую, неизвестную мне до этого злость. Пока я удивлялся, почему создание врат переноса заняло так много времени, не только незначительный человек, но и двое других были перенесены вместе с ним. Я хотел поговорить с этим человеком о переносе и запросил детали об этом, но этот мальчик совсем ничего не знал. Я так и не обсудил это с его родителями. И более того, он всё ещё не знал, что он принадлежит Карасе Луде. Это допустимо. Даже если он заметит это, когда будет в другом мире, я не смогу быть на его стороне. Я молюсь за то, чтобы он нашёл хорошего друга. Когда люди покидают свою родину, боги не поддерживают их. Прошлые друзья, на которых он может положиться. Личность, которую он уважает. Вот кто их поддерживает. Я сожалею о своём высказывании, которым как будто оправдывал эту богиню. По привычке, я попросил Макото закрыть глаза на д е й с т в и е богини. Конечно, если его отношения с ней сложатся хорошо, это будет прекрасно. Но в том случае, если мальчик поступит опрометчиво, прислушиваясь к тому, что она говорит, получится результат отличный от ожидаемого. С таким обращением он был бы слишком жалок. В этой ситуации другого выхода не было. Я потерял большое количество энергии с ним. Но я использовал всю свою силу воли, чтобы послать немного силы в его сосуд. Если бы он был немного постарше, вряд ли бы он это вытерпел. Но думая о том мальчике, который принял решение быть перенесённым вместо его сестёр, я не мог сказать подобные слова. Я сам найду тех двоих, которых перенесла богиня. Это заняло некоторое время, но похоже, что они оба уже вступили в контакт с поселением Лудей. Они получили многочисленные благословения от богини и даже были удостоены священных сокровищ. Похоже, у этих двоих нет никаких проблем. Если не считать влияние миров, их глаза не таили в себе ничего плохого. Эти двое, даже если они и были в замешательстве, я не чувствовал ничего такого от их тел. Ну а теперь А м а к о т а Я слышал, что говорила эта богиня. Но мне интересно, насколько серьезно то, что она сказала. Ш что? Макота реально в небе? Забудь о священных сокровищах. Я едва чувствую в нем силу богини. Я что-то ощущаю. Понимание языков? И то эта способность далека от идеала. Подумать только, что она его вышвыривает сюда без ничего. На краю света в п у с т о ш падает тело. Хайку сезона. Нет, нет, нет, нет, нет! Почему это вдруг я подумал а хайку? Мысли в моей голове превратились в кашу. Примечание штеца. Хайку. Жанр традиционной японской лирической поэзии. По зову бога он был п е р е н е с ё н в этот мир и вдруг очутился в небе вниз головой. Это глупая девчонка. Даже если ты и бог, что ты творишь? Надо связаться с Макото как можно скорее. У мальчика, падающего на землю с бледным лицом, внезапно открылись глаза. Вдобавок к тому, что я сказал ему, что он не умрёт, даже если упадёт, я сказал ему, что вместе с ним сюда попали ещё два человека. Как я и думал, Макото обеспокоенно спросил, не его ли это сёстры. Я сказал ему, что это не так. Когда я сказал ему, что они уже вступили в контакт с жителями этого мира, на лице Макото появилось сложное выражение. Тем не менее, когда я попытался попросить его хорошо с ними обращаться, если он их встретит, он удивился и по-доброму кивнул. «Хо-хо-хо...» Как я и думал, он хороший. В конце концов, я почувствовал, что моя сила иссякает. «Скоро моё время выйдет...» Я хотел поговорить с ним о многом другом, но, похоже, не успею. б а д и н я я надеюсь, ты готова к наказанию. Даже если она божество силы творения, наделенное огромным авторитетом, я не позволю этому инциденту закончиться без последствий. Ситуация не из лучших. Ты должен был стать героем, но местная богиня тебе не позволила. «Именем Цуки Йоми, бога Луны, я даю тебе свободу и освобождаю тебя от её запретов. Не волнуйся ни о чём. Делай в этом мире всё, что захочешь!» Макото не нужно слушать богиню. И хотя он чувствует себя неловко, но теперь он свободен. Макото был счастлив от моих слов. «Ну, это-то понятно. Богиня отнеслась к нему как к мусору». В любом случае, проживи свою жизнь так, как ты сам пожелаешь. Я молюсь, чтобы мы встретились снова. Надеюсь, тогда ты расскажешь мне о том, что ты сделал в этом мире. Пожалуйста, пусть тебе повезёт в будущем. Мы уже больше не увидимся в этом мире. После этих слов я исчез из мира богини. Моё сознание помутилось. Я впервые использовал столько силы. Это было самое ужасное ощущение. Мне было очень плохо. Перенапрягшись, я едва смог обратиться за помощью к нескольким знакомым. В конце концов, я рухнул в оморок. Пожалуйста, пусть у Макота будет счастливое будущее.